Глава тридцатая. Роберт влетел в комнату, минуя охрану, которая даже не пыталась его остановить. А ведь готов был помахать кулаками. Он впервые за долгое время злился так, что с трудом сдерживался, чтобы самому не начать драться, спровоцировав амбалов Никольского. Кстати, тот с вполне добродушным выражением лица восседал на свободном стуле и косо поглядывал на друга. «Опаздываешь». Его упрек Роберт предпочел проигнорировать. Он перевел взгляд на темную фигуру, скорчившуюся пополам и тяжело дышавшую. Фигура подняла голову и на Роберта уставился озлобленный парнишка. Павел смотрел на Роберта одним глазом, второй заплыл от темно-бордового синяка. На скуле и виске запеклась кровь, а губа, казалось, раздулась от удара. При всем многообразии ссадин и ран Он умудрился криво усмехнуться. «Черт!» — рыкнул Громов. «Это не мои!» — сразу же ответил Вик, поднимаясь со стула. С аристократической выдержкой одернул пиджак, поправил манжеты и, блеснув стеклами очков, как злодей из дешевого боевика, оглядел ухмеляющуюся фигуру Павла. Таким его нашли на парковке перед школой Мары. Если точнее, то его нашла новая бухгалтиша около своей машины. Последние слова вырвались из Виктора с неким перенебрежением. И если бы днем ранее Роберт предпочел проигнорировать или списать раздражение на паршивый характер друга, то сейчас в совокупности с тем, что он узнал, Боб мог взорваться от переполнявшего его гнева. «Не смей!» Сдержав злость, прорычал Роберт, глянув на Виктора, и приблизился к Павлу. Схватил того за ворот грязной куртки, и хорошенько тряхнул. Парень заскулил, как побитый пес, и рухнул со стула, бормоча ругательство и хватая себя за грудь. — У него ребра сломаны, — подтвердил догадку Роберта Вик, подступив к тому со спины. Как чертов змей бесшумно и от этого пугающе вдвойне. Мара просила позаботиться о нем, так что сильно его не молоти. Громов резко обернулся и впился взглядом в ухмылку друга. Поняв план, Он отступил и опустил руки. Как бы Никольский не злился из-за того, что ему пришлось тратить свои ресурсы на поиски парня, мириться с просьбами жены, позаботиться о бывшем друге, предателе, он решил сделать грязную работу руками, точнее, кулаками Роберта. Видел того насквозь и подначивал, потому что собственные руки марать и мальчишку он точно не будет. А Боб мог. Мог, но не стал. Обернувшись к Павлу... Роберт наклонился и спросил, давая себе установку и держаться до конца. «Где ты был?» Казалось, каждое слово ему давалось с трудом, поэтому голос прозвучал слишком холодно и нейтрально, будто говорил «робот», а не «человек». Впрочем, на Павла это не произвело никакого впечатления. Он задрал голову, вскалясь и усмехаясь. «Занимался своей личной жизнью». «Личной?» «Да, той самой, которой у меня не было из-за постоянного контроля». Павел напряженно выдохнул и перевел взгляд на Виктора. «Твой след оборвался на подпольных боях». Продолжил говорить Роберт, не обращая внимания на обманчивую игривость парня. Он видел, как тот страдал от боли и выжимал из себя каждую хмылку или слово, а движения и вовсе были заторможенными и неправильными. Возможно, его раны намного серьезнее, чем они думали». «Решил заработать чуток». «Это после очередной подработки?» Кивнул Роберт, указывая на запекшуюся кровь. Парень хмыкнул и осторожно покачал головой, но тут же замер и зарычал от боли. «Черт, Вик, ему нужна помощь!» Роберт шагнул вперед, наплевав на свою злость, и сдернул с парня куртку. Задрав толстовку, он ошарашенно уставился на тело, усыпанное ранами и разводами синяков. «Да он весь избит!» Никольский приблизился и взглянул на грудь и живот Павла, морщись то ли от отвращения, то ли от того, чего от него никто не ждал. «Сейчас позвоню, чтобы готовили место!» Спокойно ответил он, возвращая лицу прежнюю безмятежность. «А тебе лучше рассказать, что случилось!» Развернувшись, Виктор достал телефон и покинул комнату. За его спиной хлопнула дверь когда послышался первый голос. Говорил Павел, корча рожице уходящему надзирателю. Именно так, и никак иначе его называл, и так же сильно ненавидел. Чтоб его! Все из-за него!» «Из-за тебя!» Напомнил Роберт, не вдаваясь в подробности, которые оба и так прекрасно знали. Павел покачал головой, прикрывая глаза. «Ладно, я скажу. Только можно без нотаций? Мы здесь не за этим». Ответил Роберт и отошел в сторону, чтобы забрать стул, который поставил перед Павлом. Присев и сложив перед собой руки, он взглянул на парня, который осторожно оправлял край футболки, тщательно пряча раны. «И как долго?» «Это?» Павел указал на живот. Роберт кивнул. «Около полугода. Мне деньги нужны были». «Зачем? У тебя была хорошая работа». Эту работу вы подсунули, чтобы я на путь истины встал. Оплатили там гроши, для того, чтобы смыться подальше от вас не хватало». Роберт усмехнулся, но промолчал. Он понимал, что их опека надоела Павлу. Но они же заботились о нем, а он... Черт, глупый осел. Я пошел к Давиду. Как-то пересекались с ним в прошлом, и он говорил, что из меня хороший боец получится. «Так ты связался с Дэном?» «Да». Согласился Павел, поджав губу. Кажется, парень совсем был не рад тому, что ввязался в подпольные бои. «Я был там, но тебя так и не увидел на арене». Павел усмехнулся и покачал головой. «Потому что Дэн знал, зачем ты ходишь на бои. Знал и прятал меня, пока ты там появлялся. Что ты ему обещал? Дэн не стал бы тебя прятать». «Драться? Что же я еще могу обещать?» «Как минимум полгода». «Ему нужны свежие бойцы, которых можно выставлять. Но из-за тебя и того...» Павел злобно глянул на закрытую дверь. «Я не мог часто появляться на арене». «И тебя вышвырнули?» Павел выругался, скрючившись от боли. «Да». Захрипел он. «Только Дэн ничем не лучше Власова. На прощание отделали так, что стоять я мог с трудом. Мне преподали урок. Значит, я и Вик стали мешать ему?» Задумчиво произнес Роберт, поднимаясь со стула. «Поэтому тебя не убили, но и обратно не пустят. Меня теперь никуда не возьмут из-за вас». Роберт покачал головой, не понимая, почему Павел так злился на них. Неужели он хотел зарабатывать, рискуя своей жизнью? А ведь Роберт делал все, чтобы эту жизнь защитить. Неблагодарный мальчишка. «И что нам с тобой делать?» Поинтересовался Роберт, расхаживая по комнате. Павел пожал плечами. «Мне бы отлежаться», — прошептал он. «Будет тебе больничка, отлежишься, а потом...» «Черт, я не вернусь туда, ни на бои, ни в сервис, я устал от этого». «Ты сейчас не в том состоянии, чтобы выбирать», — напомнил Роберт, закладывая руки в карманы. В этот же момент отворилась дверь, и вошел Вик. «Собирайся, тебя ждут». Павел напряженно уставился на Никольского, перевел взгляд на Роберта. Как бы он ни старался выглядеть беззаботным или ненапуганным, страх проступал на его лице белыми пятнами вокруг синяков. «Я же сказал, для начала подлечишься, а потом придумаем, что с тобой делать. И лучше тебе помалкивать». Парень удрученно повесил голову, но возражать не стал, да и сил не осталось чтобы что-то сказать против двух здоровых, сильных людей, обладающих властью. Попробовав встать, он осел, поджимая рукой живот. Роберт приблизился к нему и подхватил, помогая подняться на ноги. — Не стоило, — прошептал Павел, делая неуверенный шаг. — Но спасибо. Будешь благодарить потом. И не на Самару. Все ради нее. — Она меня ненавидит, — И если бы ненавидела, то добила на парковке, а не стала звонить Вику». Павел промолчал, с опаской взглянув на Никольского, отступившего назад и пропускающего их. «Благодарить его он не будет, а вот попросить у Мары прощения?» «Возможно. Возможно, он сделает это, когда будет стоять на двух ногах и сможет блокировать ее удар. Ведь без поединка не обойтись. В таком состоянии Мара сотрет его в порошок». Передав Павла медикам, подоспевшим как раз вовремя, Роберт отошел от суетящихся людей и взглянул на Виктора. Тот дотронулся до виска и поморщился. Кажется, у него раскалывалась голова. Выдохнув, он глянул на друга. «Ты ему веришь?» «Да». Боб кивнул. «Но Дэн... Черт, кажется, меня ждет серьезный разговор с ним. Может, не стоит в это лезть? Я же так по-дружески». Усмехнулся Громов, провожая взглядом машину. «Куда отвезли Мару и Машу?» «К нам домой. Куда же еще?» Проворчал Вик, явно недовольный тем, как все обернулось. Но на том, чтобы за Марией Селезневой присмотрели, пока он будет беседовать с Павлом, настоял именно Роберт. «Тогда поехали». «Вот бы никогда не подумала, что окажусь у начальства дома. Да еще в таком доме. Огромная квартира на последнем этаже». Вид из окна, как в кино, но любоваться вечерним городом мне совершенно не хотелось. Я нервно расхаживала по гостиной, прокручивая в голове все, что успела узнать от Маргариты, пока нас везли сюда. По пути она вкратце рассказала про Павла и какое отношение он имел к школе. Оказывается, он и Маргарита дружили и тренировались раньше у ее отца. После ряда злоключений Маргарита оказалась практически выброшена на улицу а школу ее отца удерживал некто Власов. Почему-то по имени она ни разу не назвала этого мужчину. Однако встреча с Никольским, за которого впоследствии она вышла замуж, и появление Роберта решило ее проблему. Школа вновь принадлежала Маргарите, а Павел помог им в этом. Так что пока я дожидалась, когда меня отпустят, протирала в полу дыру, притопывая от волнения. «Они скоро приедут», — произнесла Маргарита, входя в комнату. В ее руках дымились чашки. Воздух наполнился сладковатым ароматом чая с фруктовыми нотками. «Вот, держи. Надо бы согреться и перестать нервничать». Я усмехнулась, но согласилась. Нас двоих нехило потряхивало. И если Маргарита нервничала из-за парня, то я ожидала появления Роберта, как и взрыв бомбы. То есть взорвалась бы я от волнения. Предупредила мальчиков. Да, отписалась, что задержусь еще немного. Я могла позвонить, да и хотела это сделать, но чувствовала, как голос дрожал. Я была на пределе, и волновать сыновей не хотелось. «Хорошо», — кивнула Маргарита, присаживаясь в глубокое кресло. Она предложила присесть и мне, но я не могла успокоиться. Поэтому, влив добрую половину чая в себя, выдохнула и вновь выглянула в окно. «Интересно, как далеко до моего дома?» В темноте улицы сливались в полоски, Освещенные фонарями и фарами, маячивших по дорогам машин. «Уф, я уже не могу ждать!» Отставив чашку на кофейный столик, пробормотала Маргарита и подскочила с места. «И где они пропадают?» Тот же самый вопрос беспокоил и меня, но стоило мне открыть рот, чтобы поделиться своими переживаниями, как из коридора послышались голоса и шум приближающихся шагов. Я оглянулась и уставилась в фигуру при появлении которой внутри все свернулось в пружину. Роберт смотрел на меня, и в его взгляде я не видела ничего хорошего. Он зол, он напряжен, на грани, я тоже. «Привет». Мои губы безмолвно дрогнули. Роберт кивнул. «Вы вернулись!» Воскликнула Маргарита, разрывая наш взгляд и приковывая все внимание к себе. Она подлетела к мужчинам и стала расспрашивать их о Павле. «Что с ним произошло? Где он? Что будет?» И пока они отбивались от ее вопросов, я решила, что пора бы и честь знать. Подхватив сумочку и шарф, я осторожно побрела к выходу. Конечно, сбегать не планировала, но хотела дать понять, я больше не могу ждать. «Пожалуй, мне пора, раз все хорошо». По обрывкам фраз, которые услышала, поняла, что с Павлом все в порядке, и о нем позаботятся. «Я поеду домой». Роберт сделал шаг навстречу ко мне, становясь будто стеной между мной и хозяевами. «О, да!» — всплеснув руками, Маргарита обогнула друга. «Роб, ты же отвезешь Марию домой? Пожалуйста!» «Отвезу!» — ответил он, и от холода его фразы мне стало неуютно. Сглотнув, я промолчала и направилась в коридор. «Мы обязательно поговорим, но без свидетелей. Роберт направился следом» а Маргарита поравнялась со мной, что-то бормоча. Увы, я не разобрала ни слова. Уже на пороге, когда я плотно свела полы пальто, Маргарита шагнула ко мне и легонько обняла за плечи, тихо шепнув на ухо. «Кажется, Роберт немного злится. Не обращай внимания». Кивнув, я попрощалась со злобным очкариком и его милой женой. И как они нашли друг друга. И вышла на лестничную площадку которую с натяжкой так можно было назвать. Все же элитное жилье в разы отличалось от стандартных многоэтажек. Следом шел Роберт. Удивительно, но он молчал. И лишь его шаги резонировали с гулом в моей голове. Приблизившись к лифту, я нажала на кнопку вызова, прислушиваясь к себе. И если так и продолжится, мое сердце не выдержит. Развернувшись, открыла рот, чтобы хоть что-то сказать. Но за спиной щелкнули двери кабины, и мощные руки Роберта втолкнули меня внутрь. Он сжал меня с дикой силой и лишь чудом не размолотил внутренности и кости. Я ахнула, вскрикнув от неожиданности. Попыталась вымолвить хоть слово, но мои губы оказались запечатаны вместе с закрывающимися дверьми лифта. Он целовал жадно, яростно и жестко. Голова закружилась, ноги превратились в деревяшки. Цепляясь за его плечи, я пыталась просто выжить под напором, грозящимся снести нас обоих. Задыхаясь, мне удалось на миг высвободиться из плена горячих губ и прошептать «Прости меня, прости, пожалуйста». «Молчи!» Рыкнул Роберт и со всей дури ударил по кнопке, останавливающей лифт. Кабина скрипнула, и мы оказались где-то между этажами. «Безумный, дикий, мой!» Кто остановился первым, я не понимала, но показалось, что Роберту удалось притормозить и не взять меня в лифте, хотя я была не прочь. В животе пружиной сжималось желание, затуманившее мне голову. Щеки запылали, стоило мне взглянуть на Роберта. Он хотел не меньше, но сдержался и нажал на кнопку. Лифт вновь тронулся. «Я отвезу тебя домой». Кивнув, я промолчала. В горле пересохло. До машины мы добирались будто в замедленной съемке. Казалось, даже порывы ветра или начавшийся моросящий дождь не волновали нас так, как близость. И лишь в салоне, когда в лицо ударил теплый воздух, я очнулась и взглянула на Роберта. Я задолжала звонок. Прошептала, нервно перебирая пальцами многострадальный ремешок сумки. «И ужин. Много-много ужинов». Роберт усмехнулся, покачав головой. «Хочу завтраки и обеды». «С обедами не беда. А вот насчет завтраков...» Задумчиво протянула, покосившись на приборную панель. «Проблематично. Пожалуй, для начала ужин у меня. Думаю, стоит тебе познакомиться с мальчишками, чтобы они знали, где их мама пропадает по вечерам». Улыбнулась. «Черт, уже так поздно!» Глаза уперлись в часы. «Почти десять. Они меня точно потеряли». Роберт кивнул, заводя мотор. «Домой — значит, домой».